Глава шестнадцатая. Северный бог меча против ушатайки. «А, вот ты где! Ну и народ еще же здесь. Видела мой бой?» Начал я весело, но Нелли почему-то была хмурой. «Странно, может, ставку забыла сделать? Плохо, но не убивать же ее за это. Она и так мне часто помогает». «Ты чего такая невеселая?» — решил поинтересоваться я. «Ничего. Вот, держи деньги». «Я поставила все, как ты и говорил», — сухо ответила она. «Спасибо огромное. Как обычно, выручила меня». «У тебя что-то случилось?» — уточнил я. «Может, я могу чем-то помочь?» «Нет, все нормально». «Да она из-за твоего способа победы злится», — глупо лыбясь произнесла Калахара. Анелли, в свою очередь, чуть было не испепелила ее своим взглядом. «О, и ты тут. Привет, кстати. Так я ж это... не специально». «Просто уворачиваться больше было некуда». «Ревнует, что ли?» — подумал я. «Странно, но даже приятно». На душе сразу стало спокойнее. «Да я ее впервые сегодня видел. Мы с ней не знакомы. Было бы побольше времени, убил бы ее». Спокойно продолжил я. И заметил, как Нелли немного подобрела. «Да я не из-за этого. Просто настроение с самого утра плохое. Так что ты сейчас дальше планируешь делать?» Думал посмотреть все бои. Хочу знать, с кем еще придется встретиться. Лишняя информация не помешает. Это да, правильно. Оставки еще будешь делать? Если что, я могу, сказала Нелли. Да и я теперь тоже подумаю. Поддержал ее Калахара. Откровенно говоря, ты сильно удивил меня. Твоя скорость поражает. И откуда ты этому научился только? Скорее всего, да, буду еще ставить. Но нужно посмотреть на остальных, чего не стоит. Оставил я без ответа Калахару. А потом уж и точно смогу сказать, против кого не стану рисковать. Ну все, нам пора, — потащила Калахара ее за руку. Уже следующую пару объявляют. Ну, бывай, Сэммертон, еще, может, увидимся. Ага, давайте, — помахал я им рукой. Ну вот и все. Хоть и временно, но я поправил свое финансовое положение. Теперь на душе стало спокойнее, можно дальше продолжать играть и не беспокоиться о том, что завтра нечего будет есть. А если повезет, и эту сумму мне удастся приумножить, тогда даже можно будет задуматься по поводу операции. Не сразу, конечно, но это значит, что с помощью игры реально заработать денег. Может, через год или два. Но все же надежда есть. Кстати, надо будет прямо сейчас зайти к кредитору и погасить свой долг. А еще не помешало бы решить вопрос по поводу моего заключения. Сидеть в тюрьме нет никакого желания. а с деньгами как мне кажется можно решить любой вопрос я пошел на свое обычное место в зале ожидания людей здесь значительно поубавилось после первого этапа но все равно было еще достаточно глаз которые не давали мне покоя кто то показывал пальцем и тихо с кем то перешептывался ну да прям незаметно это делают ладно я отвернулся в сторону экрана и начал наблюдать за боем Большинство всех последующих схваток были предсказуемыми. Те, кто являлся явным фаворитом, так и побеждал. И чаще всего делал это без особых усилий. Но были и очень интересные пары. Даже среди тех, где оба игрока являлись не особо известными. Например, я обратил внимание на человека с повязкой на глазах с ником Риксон. Мне очень стало интересно, с чем это связано. Может быть, он действительно слепой в жизни, и тут у него такая способность, что ему не требуется зрение? Или что-то типа того? Но в любом случае его владение мечом было просто на максимальном уровне. Зачастую даже я не мог разглядеть некоторые его удары. Что самое интересное, его сопернику максимально сильно не повезло со своим оппонентом. Он являлся каким-то тихушником. Его основные способности преимущества заключались в том, что он становился невидимым. Для нас на экране был виден слабый силуэт, но это специально для того, чтобы понимать, что происходит на арене. В бою же его полностью не было видно. И попадись против него кто-нибудь другой, да даже я, думаю, он составил бы очень много проблем своей способностью, так как мог проводить некоторые атаки, так и не выходя из невидимости. Но вот Риксону на это было абсолютно плевать. Не знаю, на какие именно чувства он опирался. но он не пропустил ни одного удара, и при этом сам молниеносно отвечал. В общем, в ближнем бою на данный момент я не увидел ему равных. Но это было до того, пока на арену не вышел он. Также был занятный индивид с ником 404. Первое, что я сразу же отметил, он также не состоит ни в одном из кланов. И второе, его непонятная способность. Мне не удалось понять, что именно он применил, Но его соперник, который бежал на него с полной уверенностью в своей победе, просто будто бы споткнулся и упал лицом в землю. Только вот он после этого не поднялся. На этом бой был закончен. Что это было, осталось для меня загадкой. Но самое непонятное и при этом важное — как с этим бороться? Это что-то вроде моей способности вскипая кровь? От нее вряд ли можно уклониться, но вот противодействовать точно можно, хоть я и сам не знаю как. По крайней мере, возможно, хотя бы пережить. А сколько наносит урона способность четыреста четвертого? мне неизвестно. Каменное сердце победил также без каких-либо хлопот, как и Диалан, Мистрик, Валькирия, Карен, Талисара и Онриксон, про которого я уже успел забыть. как мы с ним встретились, когда я набивал души. Мои догадки оправдались, он тоже оказался не слабаком и смог дойти уже минимум до третьего тура. А еще меня смогла удивить Хисара, эта красноволосая бесявая девка. Она показала мастер-класс использования собственных когтей. Одной из особенностей и для всех неожиданностью стало то, что она восстанавливала свое здоровье за счет нанесенного урона по врагу. Но ключевым моментом стало, когда ее соперник по привычке приготовился отбивать ее атаку своим мечом, ее когти словно стали туманными и прошли сквозь его оружие, а потом сразу же снова материализовались и вспороли ему горло. На этом схватка была закончена. И вот когда я уже думал, что увидел всех фаворитов этого турнира, вышел он, северный, бог меча. А противником его стал также мне неизвестный игрок из клана заграничников. Ушатайка 138 уровня против 141. Но если от северного, даже на таком расстоянии, я чувствовал внушающую ауру силы, то от Ушатайки я мало чего ожидал. Но я ошибался. Он-то как раз и заставил меня с первых же секунд удивиться и припасть к экрану. Его молниеносная атака любого бы застала врасплох. Он словно исчез и практически в тот же миг появился за спиной Северного. Быстрый удар, и вот он уже появился справа от него, прямо над его головой. Еще один удар, и он уже с другого фланга делает комбинацию. Нет, это не его неимоверная скорость. Он действительно телепортируется. Но Северный как стоял, так и стоит, отбивая все его удары одной рукой. Он словно бы видит все наперед». Спустя некоторое время действительно начало складываться впечатление, что он уже заранее начинает свои движения, чтобы отразить его еще не начавшуюся атаку. А потом, когда Ушатайка понял, что ни один его удар даже близко не был к цели, он отскочил от своего соперника, и они оба обменялись короткими кивками, видимо, в знак уважения. «Слушай, а что это за ник такой странный? Бог меча Написано, словно бы это не ник, а какое-то звание». Услышал я интересующий меня вопрос в группе игроков неподалеку и новострелуши. уши. «Так так и есть. Это что-то вроде достижения. Я слышал, что когда ты на максимум что-либо сможешь у себя развить, то получишь возможность высветить это у своего никнейма. Только вот многие говорят, что это какая-то уловка. И на самом деле он не мог бы никаким образом за такое короткое время достичь максимума во владении мечом. Это просто невозможно». Я тоже так считаю. Даже за многие годы вряд ли мы сможем достичь максимума хоть в чем-то. Игра тут устроена не так просто. Сколько ни качайся, а конца здесь не будет. Даже взять те же сотню граней, которые есть у каждого игрока. Казалось бы, вот он, предел, их всего лишь сто. Но ты встречал хоть кого-нибудь, кто смог бы открыть хотя бы две из них. Вот тут и оно. А теперь представь игрока, который десять откроет. Это уже кажется невозможным. А в часту, сколько ни играй, никто никогда не сможет постичь подобных высот. Это уже что-то на уровне бога. Не бывать этому, я уверен, — категорично ответил ему его товарищ. Но это-то да. А вот владение мечом, там же вроде не нужно постигать никаких секретов. Просто тренируйся и повышай свои навыки. Разве нет? — спросил уже другой игрок. А с чего ты взял, что нет никаких секретов? Если ты не знаешь чего-то, не значит, что этого нет. Вот скажи мне, ты мало тренировался с мечом? А я? Думаешь, я со своим топором не хотел стать самым сильным воином? И что, мы с тобой достигли максимума? Твой третий уровень владения мечом, смех да и только. Да? Смешно тебе? А может тебе по башке треснуть моим мечом? Да успокойся ты. А на самом деле дело говорит, сколько их всего может быть? Сотня? В любом случае, мне тоже не верится, что кто-то смог бы достичь максимума в чем бы то ни было в этой игре. И здесь все слишком сложно и долго развивается. Бог он меча или нет, но это точно не максимум. Ого, смотри! Но мы должны признать, что владеет он им все же мастерски. Не то, что ты со своим третьим. Слышь, тебе тоже, что ли, треснуть? — набычился их обиженный друг. — Да успокойся. И что значит «тоже»? Кому ты тут треснул? Дальше слушать я не стал. Максимум или нет, одно я знаю точно. Его владение мечом — это лучшее, что я видел на этом турнире. Вроде бы я и так уже немало тут повидал, но каждый раз не прекращаю удивляться. Я уже знаю как минимум трех воинов, которым я, скорее всего, уступлю в ближнем бою. И это еще не говоря уже о других игроках со скрытыми способностями. Да уж. Вот турнир и опустил меня с небес на землю. Владельцы граней — это вам не зеленые новички. Оказывается, есть множество других людей, которые способны как минимум составить мне конкуренцию, а то и вовсе не заметят меня в бою. Но это меня нисколько не угнетало, лишь наоборот приободрило и замотивировало, Мне захотелось прямо сейчас начать тренироваться, чтобы стать еще сильнее. Но всему свое время. Во время их разговора я также не упускал из виду сражения двух сильных и достойных воинов. Что произошло дальше, я понял не сразу, но потом осознал. Ушатайка, по всей видимости, был способен искажать пространство и время, больше никак не обосновать то, что начало твориться на арене. Ушатайка просто со скоростью света перемещался из одного места в другое, не забывая наносить при этом огромное множество ударов, а северный до сих пор стоял, не сдвинувшись с места. Естественно, ему пришлось поднапрячься, и он нахмурил брови. Да, это единственные изменения, которое в нем проявились. Их бой проходил на таких огромных скоростях, что ничего толком нельзя было разобрать, и тогда я решил применить боевой транс. Первая ступень. Все равно ничего не видно. Вторая «Есть смазные очертание, не более того. Третье. Стало получше, но большинство ударов я все равно не замечаю. И когда я уже хотел, расстроившись, отменить свою способность, я вдруг осознал, что это не предел. Для меня открылась четвертая ступень. Все-таки я был прав. В том бою я преодолел свои возможности, но у меня не было времени, чтобы думать об этом. Я перехожу на четвертую ступень, и время вокруг меня значительно сильнее замедляется». Разница между третьей и четвертой ступенью боевого транса гораздо больше, чем между второй и третьей. В какой-то момент меня даже слегка помутило, но имея уже большой опыт, я практически сразу же взял себя в руки и сосредоточился на их бое. Вот теперь-то для меня открылось то, что я до этого не видел, и, скорее всего, мало кто способен увидеть. Северный не просто отбивал все атаки одним мечом, Такое попросту было бы невозможно, учитывая то, что он не двигается с места. Там, где его меча не хватало, моментально, буквально на микросекунду, появлялась ледяная рука с таким же мечом. Словно бы она отслаивалась от его тела, отбивала удар и сразу же исчезала в воздухе. В какой-то момент мне показалось, что подобных рук у него могло быть сразу несколько в разных местах одновременно. При этом я был уверен, что ему даже для этого не требуется видеть своего врага. Подобная защита словно бы сама срабатывала и парировала все удары у соперника. Возможно, ему и мечом не приходилось бы работать. Но, возможно, он делает это для отвода глаз, или, может быть, дело в чем-то еще, но это уже не важно. Как же пробить его защиту? Разве что магией. Снова встретились два соперника, у одного из которых имеется явное преимущество над другим. Дрался бы Ушатайка против той же игривой смерти — то, думаю, одолел бы ее без какого-либо труда. И наоборот, встретилась бы Дана с Северным, то спалила бы его заживо. Конечно, если у него еще не припасено сюрпризов в рукаве. Но вот у Ушатайки, как оказалось, они были. Что произошло в следующее мгновение, даже для меня осталось загадкой. Я успел лишь моргнуть, как вдруг Северного отбросило на несколько метров, его тело рассыпалось на мелкие ледяные осколки. Что? Но в то же мгновение он же целехонький стоит за спиной оледеневшего ушатайки и разрубает теперь его на мелкие кусочки льда. И звучит гонг. Последняя дуэль завершена, и победителем этой пары объявляется Северный, Бог Меча. Что вообще произошло за последнее мгновение? По всей видимости, ни одного меня беспокоил этот вопрос, так как вся арена начала гудеть и требовать показать повтор. «Да, ребята, эта пара тоже заставила нас всех понервничать. Оба были достойны победы, оба крайне сильных и умелых воина. Но победу одержал сильнейший. Итак, вы готовы? Внимание на экран!» Снова заговорил ведущий. На повторе было видно, как в последний миг время замирает, и ушатайка готовится нанести свой победный удар – и лишь зрачки Северного наблюдают за происходящим, и каким-то образом он успевает применить свое защитное заклинание, а, возможно, оно и вовсе всегда на нем было, как пассивная способность, кто знает. Но в момент удара Северного заменяет его ледяная копия, а сам он перемещается за спину Ушатайки. Дальше уже мы все видели, как его копия рассыпалась на осколки, а после удара Ушатайка сам заморозился — по всей видимости, попав под какой-то отрицательный эффект. Вот и все. На одного сильного соперника стало меньше. В принципе, я только «за», но почему-то даже мне стало обидно за Ушатайку. Действительно, он заслуживал пройти как минимум до третьего раунда. Сильный воин, но северный. С ним надо что-то делать. «Итак, дамы и господа!» «Вы все видели эту концовку, и, думаю, ни у кого больше не возникнет сомнений по поводу победителя этой пары. А теперь прошу всех прошедших в третий тур предстать перед нами!» И мы все, словно по волшебству, один за другим начали появляться на арене. Из 94 участников нас осталось 47. Не густо. «Интересно, для чего нас всех тут собирают?» «Друзья, запомните эти имена! Запечатлейте их лица! Сейчас перед вами стоят сильнейшие воины сотни грани! Да отблагодарим же их бурными аплодисментами!» После этих слов мои уши заложило от подобных мощных оваций. Я был не единственный такой. Было видно, что многие также зажмурились от того, насколько громко все это было для нас слышно. Но при этом меня распирала гордость от того, что я стою сейчас именно по эту сторону, что именно в том числе и мне сейчас все эти люди аплодируют». Ведущий поднял руку, и аплодисменты потихоньку начали утихать. «Все они показали сегодня прекрасное владение собственных граней и заслужили все это!» «Каждый из них причастен к этому великому событию, к тому, что турнир уже стал настолько красочным и незабываемым. Но поверьте мне, все только начинается!» После очередных бурных аплодисментов он снова продолжил. все только начинается, несмотря на то, что на сегодня мы заканчиваем». «Но не спешите покидать арену. Перед тем, как мы отпустим наших доблестных участников на заслуженный отдых, мы попросим их сейчас разбиться на пары». «Да, вы не ослышались. Эта информация держалась в строжайшей тайне. Никто не знал, что ждет участников в третьем раунде. Но все, что им сейчас необходимо знать, это то, что кого они выберут, с тем они будут сражаться бок о бок завтра на арене». Большего пока что знать не следует. Итак, уважаемые участники, вам дается ровно две минуты, чтобы сделать свой выбор. Халисара и Диалан. Первый выкрикнула глава клана заграничников. Мистрик и Валькирия. Северный Хисара. Ого, и как она успела уже его хмурить. Знал бы он, с кем связывается. Онриксон и Карен. «Каменное сердце и дорогу молодым!» «Риксон и еще кто-то!» Я не услышал. Так как до меня только что дошло, что прошедших участников сорок семь, Получается, кто-то останется без пары. И что же будет? Неужели они оставят одного игрока быть заведомо в проигрышном положении? Разве это справедливо? Мне срочно нужно найти себе напарника. Ну кого? Все уже плюс-минус знакомы друг с другом и разбились на пары. Я вижу, как многие кивают друг другу в знак согласия. Что же делать? Я-то изначально был одиночкой и ни с кем не знаком. Может, его? Нет, он уже с кем-то. А это только что дал понять кому-то, что согласен. Как быть? Как быть? Сэммертон, к сожалению, вы остались без пары, и вы... И я выбираю игривую смерть. На трибунах, на арене, в зале, наверное, даже у телезрителей... Везде повисла тишина. Я видел ошарашенный вид ведущего, его не мой вопрос. Он не понимал, как реагировать и что говорить, поэтому он просто стоял молча. Э, -э я не думаю, что это возможно. Игревая смерть выбыла с турнира и не может быть участником третьего раунда». «Я выбираю игривую смерть», — снова повторил я, словно с первого раза они просто не расслышали. «Даже если вы не разрешите ей дальше участвовать, хотя я считаю, что она этого заслуживает, вы сами знаете, что ее поражение было самым спорным. Пускай тогда просто помогает мне. И если мы пройдем дальше в четвертый тур, то я буду там уже один. Пройду туда один, без нее. Все справедливо!» Теперь уже пауза длилась гораздо дольше. Значит, они задумались. Уже хорошо. Какое же решение они примут? Но еще сильнее меня волновал вопрос, как на это отреагирует сама игривая смерть, и станет ли вообще мне помогать. Может, зря я все это затеял. Сейчас узнаем.